«Свадьба в Красной Поляне». Эта история будет сильно отличаться от всех остальных, которые вы наверняка уже прочитали с большим удовольствием. Здесь не будет описания разработки и подготовки очередного крутого мероприятия. Просто в тот раз с нами случилось столько неожиданностей и курьезов, что мы решили сосредоточиться только на них. И да, все, что вы прочтете ниже, чистая правда. И это действительно случилось с нами, во время одного мероприятия. Поехали. Свадьба была очень серьезной, с огромным количеством самых разнообразных запросов, десятками часов переговоров, переписок и встреч и безграничным бюджетом. Местом торжества стала южная столица России, прекрасный город Сочи, а точнее знаменитый комплекс Красная Поляна. После той свадьбы у нас прочно закрепилась поговорка В городе Сочи косяков много очень. Для удобства подсчета мы будем давать им краткие названия. Будьте здоровы! На этом мероприятии было задействовано не просто невообразимое количество самой разнообразной техники, от звуковых и световых установок до специальных декораций и различной концертной аппаратуры. Чтобы вы понимали, такого количества оборудования — С запасом хватило бы, чтобы провести концерт любой мировой знаменитости, например, группы «Металлика», и совсем немножко не хватило бы, чтобы выступил Стас Михайлов. Обеспечивали работу всей этой сложной системы около 30 человек из технической команды, а руководил абсолютно всеми процессами наш технический директор Михаил. Он был из тех специалистов, с которыми обычно созваниваются всего два раза чтобы поставить задачу и чтобы вручить гонорар. Совершенно любой вопрос, связанный с оборудованием, был замкнут на мише И за два дня до вылета в Сочи наш главный технарь попал в реанимацию. Когда мы узнали об этом, то чуть не составили ему компанию. Без Михаила вся наша работа могла впасть в полную анархию и хаос быстрее, чем выпускной, на которой привезли три ящика водки. Скрепя сердце, Миша назначил своего заместителя. К сожалению, результат напомнил политическое устройство Белоруссии. Замов может быть сколько угодно, но батька все равно один. Заместитель терялся в хитросплетениях управления таким коллективом и совсем не был готов к столь огромной ответственности. В итоге все вопросы решались с Михаилом дистанционно, что добавило ему проблем со здоровьем, а нам — седых волос и дергающихся глаз. Но мы справились, а вам советуем беречь свое здоровье». «Не стой ноги» Одной из знаменитостей, приглашенных на торжество, была финалистка известного вокального конкурса. Назовем ее Юлия. Юлия оказалась простой и скромной девушкой, а ее отличием от большинства коллег было полное неупотребление алкоголя. День у певицы не задался с самого начала. В самолете ей на голову упал собственный ноутбук, и совсем не потому, что пилоты вдруг решили выполнить бочку. Просто концертный директор неаккуратно уложил его на багажную полку над креслом. Юлия стойко пережила этот во всех смыслах удар судьбы, но обзавелась достаточно заметной шишкой. Также было твердо решено в ближайшее время переходить на макбук, И это был первый случай, когда технику Apple выбрали не за дизайн или производительность, а потому что ноутбук реально легче. На мероприятии шоу-программа шла в режиме нон-стоп. Юля, терпя головную боль, ждала своего выхода в шикарном расшитом жемчугом платье и на огромных каблуках. Нужно было спеть четыре трека, две свои песни и две реально известные. На последней песне Юля зацепилась каблуком за свое крутое платье. Певица грациозно приземлилась макияжем в сцену. Зал ахнул. Жемчуг с платья брызнул во все стороны, как подростки при виде участкового. Артистке, которая готовилась появиться после Юлии, было бы очень сложно приковать к себе внимание зала после такого, как выразился один из техников эпикфейла. Жемчуг собрали. Выступления продолжились. Итогом стало полное уничтожение дизайнерского наряда, к шишке на лбу добавилась ссадина на подбородке, а ушиб на правой руке прекрасно сочетался с растяжением на правой лодыжке. За кулисами Юлю одновременно перебинтовывала медсестра и успокаивал концертный директор. Мы молча протянули ей бутылку вина. Непьющая Юля также молча приняла бутылку, крепко прижала к себе и аккуратно похромала в номер. Наверное, это был просто не ее день. Насколько важна инструкция? Жених на этой свадьбе был настоящим кавказским мужчиной. Нет, он не проводил 8 часов в торговом центре возле шоколадницы. Но, во-первых, его звали Давид. Во-вторых, у него было огромное, просто невероятное количество друзей. И каждые пятнадцать минут Давид отлучался перетереть с Хасиком или встретить братишку Артурчика. Все это могло пагубно отразиться и отразилось на многих важных моментах свадьбы, насчет которых мы тщетно пытались проинструктировать Давида. На все наши возмущения он отвечал что-то вроде «Эй, брат, да все будет огонь, отвечаю!» и уходил целовать в щеки очередного небритого родственника. В принципе, все и было огонь до самого выноса торта. Важно упомянуть отдельно, что торт был абсолютно эксклюзивным дизайнерским произведением. Как вы понимаете, в этих вещах есть свои особенности. Обычно такой торт является съедобным не полностью. Ради устойчивости и крепости конструкции часть изделия выполняется из пенопласта, картона и других декоративных материалов. Соответственно, молодожены заранее ставятся в известность, с какой стороны вкусные кремы, бисквиты, которые нужно резать, а с какой стройматериалы, и трогать их ни в коем случае нельзя. Конечно, мы неоднократно разъяснили нашим молодоженам эти нюансы, но за несколько часов, прошедших между инструкцией и выносом торта, Давида столько раз брали в борцовский захват и по-братски стучали лбом в лоб, что, видимо, все наши советы выветрились. И вот, вооруженные ножом и лопаткой, счастливые молодожены приблизились к торту, который стоил почти как новая приора, а выглядел в несколько раз лучше. И так как Давид был кавказским мужчиной, то решил совершить красивый мужской поступок, а заодно и почтить давнюю национальную традицию. Он заявил всем присутствующим, что по обычаю, прежде чем угощать гостей, Блюда должны попробовать хозяева дома и только самые лучшие куски отдать друзьям и родственникам. Говорил Давид красиво, проникновенно и по кавказским меркам недолго, всего минут двадцать. А затем начал резать торт. Конечно же, не с той стороны. На все попытки невесты что-то нашептать ему на ухо, разгоряченный жених отвечал колоритным «Не сейчас, жена!» Неладное он почуял только, когда скрип ножа по пенопласту стал перекрывать фоновую музыку. Гости, конечно же, ничего не заметили, потому что азартно торговались за первый кусок торта, а счет уже перевалил за первую сотню тысяч. Такой дорогой кусок пенопласта зауважал бы даже Мавроди. Все закончилось хорошо, торт разрезали с нужной стороны, и продали дядя жениха за сумму с пятью нулями. Жених и невеста почтили древний обряд, отрезав себе по маленькому кусочку. Лишь Давид с шёпотом признался нам, что всё решилось очень вовремя. Обратной дороги не было. Пришлось бы пенопласт жевать, отвечаю. Поэтому читайте инструкции. Ну или слушайте грамотных людей. Каждому своё обязательной частью шоу программы на свадьбе было выступление ансамбля аравии что в переводе с армянского означает солнце артисты прибыли к нам прямиком из солнечного еревана как нам показалось их появление гости ждали больше чем рождение первенца у молодоженов орви были безусловными звездами этого вечера и к сожалению они об этом прекрасно знали например в райдере была такая позиция как Французский коньяк не моложе 15 лет, хотя от вышедших из самолета артистов явно пахло армянским коньяком не дороже 600 рублей. Белые лилии в гримерку, отдельный автомобиль бизнес-класса для каждого участника ансамбля, питание по индивидуальному меню. Казалось, что на дудуке у них играет сам Киркоров. И, кстати, та сумма, которая в итоге была потрачена на шестерых армян, вполне бы удовлетворило одного двухметрового болгарина. Но в итоге райдер был выполнен. Армянский коньяк прекрасно пошел под мраморную говядину. Дело оставалось за малым. Хорошо выступить. Мы подготовили для АРВИ максимально эффектное появление на сцене. Для первого номера пиротехники создали специальное шоу, синхронизированное с музыкой. Все было абсолютно безопасно, использовались только холодные фонтаны. А так как все пиротехническое оборудование запускалось с одной кнопки и остановить процесс было нельзя, права на ошибку не было. Аравии и не ошиблись, они просто не вышли. Увидев из-за кулис сверкающие искристые потоки, они на слегка заплетающемся армянском о чем-то поговорили между собой и направились обратно в гримерку. На сцене догорали фонтаны и фейерверки, Ведущий натужно шутил про самую эффектную в мире подачу горячего. Мы были в шоке. План выступления был разработан месяц назад, переведен на армянский язык и по пунктам согласован с руководителем. Очень хотелось догнать артистов и выжать из них французский коньяк обратно в бутылки. Желательно медленно, по одной капле. Вскоре выяснилось, что артисты испугались пиротехники, которая могла прожечь их костюмы. Учитывая, сколько стоил этот холостой выход, намного больше переживать им стоило за то, что под костюмами. Ну а пока мы судорожно думали, как на ходу поменять программу, армянское солнце решило нанести нам еще один удар. И совсем не солнечный. Представьте, невеста готовится бросить букет. Очень ответственный момент. Музыка и свет заранее подобраны, все не раз отрепетировано. Вокруг нее слегка завидуют подруги, гости аплодируют, эмоции нарастают. Невеста в центре внимания, самая красивая и счастливая. Вот-вот все состоится. И вдруг начинает играть дудук. Тонко и весьма заунывно. К нему подключаются другие инструменты, и подраспевные кавказские мотивы появляется аравит. Не на сцене, а в центре зала, среди столиков, в кругу из гостей. На секунду повисает полная тишина, напряжение нарастает, а затем звучит настоящий шквал аплодисментов от гостей. Рыви вдохнули побольше воздуха для первых нот, а мы одновременно с ними выдохнули. «Надо отдать должное, — отработали музыканты на высшем уровне» как раз на уровне дополнительных двух тысяч долларов, которые были переданы отцом жениха в качестве благодарности и премии за прекрасное выступление. Прощаясь, Рви приглашали нас посетить Ереван осенью. Говорили, там прекрасная природа и воздух, который очень хорошо успокаивает нервы. Спасибо, мы обязательно подумаем. Важные соседи Вы же помните, что торжество в тот день проходило в Красной Поляне. А как известно, этот курорт очень часто навещают не только руководители региона, но и первые лица страны. И при появлении чиновников такого ранга всегда обеспечивается самый высокий уровень безопасности. Это неприметные, но крепкие мужчины, находящиеся во всех ключевых точках объекта, перекрытые автомагистрали, дежурящие повсюду военные, полицейские, и даже отремонтированные дороги. Представили? Теперь умножьте все это на 10, а лучше на 100, потому что неподалеку от нас, в одном из отелей Красной Поляны, находился президент Российской Федерации. Как говорила балерина в рояле на Евровидении, о таких вещах нужно предупреждать заранее. Хотя подозрения у нас закрадывались неоднократно. Например, несколько раз отключалась вся радиосвязь, в том числе микрофоны и рации техников. Технический директор был на грани истерики от бессилия. Последний раз в таком состоянии мы его видели два года назад, когда Басков отказывался выходить на сцену, потому что ему не понравился запах микрофона. Но тогда враг хотя бы имел реальный облик, а с чем бороться сейчас мы долго не могли понять. Как всегда, развязка наступила ближе к финалу вечера. Оставалось полчаса до грандиозного, невероятно масштабного свадебного салюта. Потрясающая программа, новейшие технологии лазерного проецирования, полная синхронизация с музыкальным сопровождением. Да что говорить, если официальный слоган пиротехнической компании-исполнителя звучал так? «Вы видите, как сгорают ваши деньги». В тот вечер должно было сгореть действительно много денег. Конечно же, такое серьезное шоу мы отдельно согласовывали с администрацией комплекса. Были получены все необходимые разрешения от самых различных служб и ведомств. Все они единогласно постановили салюту быть. А обладатели размашистых начальственных подписей на разрешениях Три дня обсуждали дополнительные организационные моменты с отцом жениха на охоте. Но все рухнуло в одночасье, когда к нам подошел владелец отеля, в котором проходило все торжество, в сопровождении двух крепких молодых мужчин. Владелец был очень бледен и молчалив, и абсолютно не верилось, что еще час назад он танцевал лезгинку вокруг невесты, осыпая ее при этом пятитысячными купюрами. «Мужчины!» бегло представились с сотрудниками фсо и объявили что в одном из отелей находится важный человек и вся территория комплекса красная поляна объявляется зоной специального режима отменяются все массовые шумные мероприятия за пределами помещений на открытом воздухе а как вы понимаете наш салют был максимально массовым и шумным мероприятием но сотрудников президентской охраны наши разрешительные бумажки Волновали так же мало, как Гошу Куценко, отсутствие шампуня в магазине. Никакие разговоры и просьбы не имели эффекта. Оставалось только молиться. И мы реально молились. Конечно, сложились обстоятельства непреодолимой силы, но мы привыкли делать свою работу качественно и до конца, от чего бы это ни зависело. Поэтому молитва была направлена одновременно и президентским богам, и организаторским. И наверху нас услышали. Может быть, сыграла свою роль, что мы были в горах, то есть чуть ближе к верху, чем обычно. Через полчаса мы услышали от одного из сотрудников охраны, что режим снимается, объект покинул территорию. После чего все крепкие мужчины с неприметной внешностью растворились в воздухе. Конечно же, мы не знаем, куда и почему уехал президент. Но это был единственный случай, когда руководитель страны так точно и чётко услышал просьбу народа. Салют завершил ту свадьбу именно так, как было нужно. Зрелище было настолько грандиозным и захватывающим, что на четыре с половиной минуты о проблемах и заботах забыли даже мы и просто наслаждались красотой шоу. А потом салют закончился, и мы всё вспомнили. вспомнили? И дали себе слово когда-нибудь поделиться этими историями, чтобы вы тоже знали, как нелегко, но приятно делать для людей праздники.